в котором сбежал тот маньяк на окружной дороге А, недалеко от города. Вроде как взорвался бензин. Внутри два тела. Одна женщина, какая-то монашка, посещавшая больницу, во всяком случае они так предполагают, а другой Норман Бейтс. Так он мертв? Сгорел дотла. Ча говорит, что за все пять лет работы в части ни разу не видел столь ужасного зрелища. Слава богу! Айрин быстро взглянула на нее. — А при чем тут, Сэм? — Ни при чем. Лайла покачала головой. — Послушайте, я сейчас вернусь к магазину. Но когда появится шериф, не могли бы вы попросить его заглянуть туда? Если универсала на месяц не окажется, значит, мы уехали домой, и все в порядке. Попросите его просто посмотреть. — Разумеется, я запишу. Когда Лайла уходила, Айрин что-то царапала в блокноте. Теперь не нужно идти медленно. Улица по-прежнему была пустынна. Однако опасность стояла не на ней. Единственным, о чём теперь стоило беспокоиться, был Сэм. Это чёртово электрокардиограмма. Не паникуй. Может, он просто уснул? Но несмотря на это, Лейла ускорила шаг, когда сворачивала на дорожку. В тайне она надеялась, что универсал там не уже не стоит. Но увидев его возле задней двери магазина, заторопилась ещё сильнее. Когда она достигла тёмной двери, ключ уж был у неё в руках. Стараясь унять дрожь на, вставила его в замок, что далось ей не сразу. Металл заскрежетал о металл, и ручка повернулась. Лейла вошла внутрь и остановилась, стараясь вспомнить, где находится выключатель. Справа или слева? Забавно, почему она Не может вспомнить такой простой вещи. Её рука ощупала штукатурку справа, потом нашла выключатель, щёлкнула им, но ничего не произошло. Лампочка перегорела что ли? Перегорела. А Норман сгорел. Напомнила она себе: "Не паникуй". Может, света здесь нет и в витрине? из-за перебоев с энергией. Лайла заставила себя подождать, пока ее глаза привыкнут к темноте, а затем осмотрела комнату. Шкафчики с документами вдоль дальней стены, полки по бокам, письменные столы и стул посредине. На столе разворсаны папки и бумаги. А стул пустой. Сэм не оставил бы такого беспорядка. Значит, он в магазине. Она прошла. Мимустала и направилась к двери, за которой находилось торговое помещение. Там было ещё темнее, и она остановилась на пороге, вглядываясь в тени. "Сэм?" В тени молчали. "Сэм?" "О, Господи! Что-то случилось!" Его сердце. Она двинулась дальше, обошла прилавок с внутренней стороны и увидела его. Он лежал лицом вверх. и глядел на неё. Лайла отпрянула. Она была права. И в самом деле, сердце именно туда был нанесён удар ножом, оставивший в груди зиявшее, булькавшее отверстие. На каком-то гране ей казалось, что он не умер, ведь она слышала, как кто-то дышит. И когда из-за прилавка у неё за спиной вышла тень, Лайла обернулась. И в этот миг нож стал опускаться всё ниже и ниже. Глава 11. Когда Клейберн подъехал к магазину, возле него уже стояла машина шерифа. Увидев её, он затормозил и выйти из машины направился к открытому освещённому входу. Минуточку просто. Клейберн остановился Увидев перед собой мужчину невысокого роста, почти безотчётно он измерил его профессиональным взглядом: худой, болезненный цвет лица, жидкие каштановые волосы, карие глаза, аккуратно подстриженные усы. На мужчине был тёмный деловой костюм, белая рубашка и монотонный серый галстук типичный воскресный наряд типичного торговца из маленького городка. Клейборн вдруг поймал себя на том, что улыбается с облегчением. — Сэм Лумис? — спросил он. Мужчина покачал головой. — Милт Энгстром, — ответил тот.